а я оказался каким-то образом в них втянут. Однако я по-прежнему не представлял, в чем заключается проблема и как ее разрешить. Я потянулся за кружкой. Если проблему не удается разрешить, почему бы просто не получить удовольствие? Делая медленный глоток, я заметил пару бледно-горящих глаз, уставившихся прямо на меня. Раньше я их не видел. Странным было то, что они занимали темный угол фрески на противоположной стене. Это и еще то, что они медленно перемещались влево. Потеряв глаза из виду, я мог проследить по колыханию травы, как некто пробирался в то место, куда так хотел попасть я. Позади люка я разглядел худощавого джентльмена в темном пиджаке с палитрой и кистью в руке. Тип в темном пиджаке, не торопясь, расширял фреску. Я сделал еще один глоток и снова сосредоточился на существе, перебравшемся из плоского мира в мир трех измерений. Между кустом и камнем показалось рыло. Сделанное из оружейного металла, над ним сверкнули бледные глаза. С темного дула на землю дымя стекала черная слюна. Существо было либо очень маленьким, либо прижималось к земле. Я никак не мог понять, изучает оно всех сразу, или исключительно меня. Наклонившись, я ухватил шалтая за пояс. А может, галстук? Как пришлось, за мгновение до того, как он едва не завалился на бок. Извини, ты не знаешь, кто это. Я указал на проявившееся многоногое, длиннохвостое, волнистое и быстрое чудовище с темной чешуей. Задрав хвост, оно понеслось в нашу сторону, царапая пол красными когтями. Мутные глаза Шалтая безуспешно пытались перехватить мой взгляд. — Я нахожусь здесь не для того, сэр, — начал он, — чтобы избавлять вас от зоологического неве... О, Боже, это... Существо стремительно приближалось. Еще немного, и оно начнет задуманную операцию по уничтожению. Похоже, для меня это удачный повод убраться отсюда подальше. Сегменты тела... Вихлялись стороны в сторону. Тварь шипела, как пароварка. Дымящаяся слюна отмечала путь от намалеванной на стене картины.